Но Ольга точно знала, что драться они не будут ни за что и никогда. Недаром в детстве ее учили рисованию. Картинки, нарисованные в голове, были так прекрасны, так заманчивы и так отчетливы, что она не сомневалась. Все сбудется, и именно так, как она нарисовала. Вот счастливый малыш сидит, на загорелых папиных плечах. Большие мужские руки уверенно держат пухлые детские ножки. Вот утренник в школе, или, может, в детском саду, и они оба любуются белочкой или зайчиком, скачущим в самом центре визжащего, веселого, счастливого детского круга. Вот море до горизонта, небо до моря, песок до воды — в воде волны синие синие и там в синеве как будто в счастливом сне стремительно и не слышно идет под белым парусом яхта на песке сидит босой мужчина он улыбается и солнце блестит на загорелой коже его плеча и самое главное это любимый мужчина открытый понятный ясный мужчина навсегда что бы ни случилось и как бы ни повернулась жизнь. Ольга Громова знала совершенно точно. Если сильно чего-нибудь желать, это обязательно сбудется. Самое главное — желать. Правильно. Из того, о чем мечталось когда-то, сбылось почти все. Дети, утренники, семейные пикники на природе, собственные дельцы, небольшой, но свой доход. Не бог весть какой, но на все хватает. На море, правда, пока так и не съездили, но, главное, Стас счастлив. Ему всю жизнь так хотелось заниматься машинами. Вот он и занимается в своей автомастерской, где все, как у людей, и гараж, и мойка, и мастера хорошие, к нему даже в очередь записываются. И вообще, в их городке ее муж человек не последний. Когда она так подумала про Стаса, не последний, мол, человек. Ей стало вдруг ужасно смешно. Ну, надо же! До чего дело дошло? Она думает, как какая-то клуша из кино про провинциальную жизнь. Лежит с утра пораньше под бочком у любимого супруга и размышляет всерьез о том, что ее муж занимает известное положение. И сама от этого в восторге. «Стас!» — позвала она тихонько и засмеялась, и очень хотела, чтобы он проснулся. Она повернулась, подперла голову рукой и уставилась на него. А вдруг он просто так возьмет и проснется, но он, конечно же, не просыпался. Тогда она дунула ему в ухо, он завозился, как разбуженный среди зимы медведь, но глаз не открыл. Она знала, что он уже не спит, конечно и все это была просто игра и ей нравилось в нее играть сделав вид что совсем уже собирается вылезать из постели ольга неожиданно прыгнула на мужа какое то время он крепился а потом все же захохотал и из под одеяла высунула с рука и утянула ее туда где было горячо и щекотно Некоторое время они целовались под одеялом, а потом Ольга вынырнула, просто чтобы подышать немного. «Мама — Мама! Они замерли, как школьники, застигнутые родителями на бабушкином ковровом диване. Ой! Ольга быстро зажала ему рот рукой, если лежать тихо и без признаков жизни. Может, еще и... — Мама! Мам! — а — Вставай! — Да что такое? — Чего она? — поднялась ни свет, ни заря. Ольга вздохнула. — Ничего не выйдет. Это уже ясно, как день. День, день. День настал. Ничего не поделаешь. Лучше пищу немножко он не наставал. Честное слово, у Машки сегодня утренник. Вчера она никак не засыпала. Вот теперь, видишь, готово дело. вижу Вид у Стаса был сердитый, и Ольга, просто чтобы его утешить, прошептала ему в самое ушко. — Ничего. Мы вечером все успеем. Да — Да. Он пожал плечами и зевнул широко во всю пасть. У него были великолепные крупные белые зубы, как у молодого хищного зверя. — Ты на утренник-то придешь, папочка? Стас... Захлопнул рот так, что зубы клацнули. Там поглядим. Дверь скрипнула, и Ольга нырнула под одеяло. Где-то там осталась ее скомканная ночная рубашка. В дверном проеме показалась растрепанная Машкина голова, которая сказала громким шепотом, со смешным негодованием. «Мама! Ну мама же! Машка!» Сколько раз мы с папой говорили, что в спальню заходить нельзя. Сначала нужно постучать, потом подождать, когда мы ответим, и только потом... Да, потом. Пока я стучать буду, мы на праздник опоздаем. Я же в первой паре с Колькой. Он медведь, а если я опоздаю, с медведем поставят Ленку Брыкину. Не поставят? Поставят. Маш, выйди сейчас же сказал Стас внушительно, и Машку как ветром сдуло. Отца они с Мишкой побаивались немного, но Ольга считала, что это даже хорошо. Раз побаиваются, значит, уважают. А авторитет отца в воспитании детей — первое дело. По крайней мере, так в книжках пишут. «Маша, я иду, и не беспокойся ты, никуда мы не опоздаем». Пока закипал чайник, — Ольга взболтала омлет в большой керамической миске. Внутри миски были нарисованы цветы и птицы. Ей очень нравилось. Все-таки когда-то она рисовала. И Григорий Матвеевич, учитель, говорил, что она подает надежды. Цветы и птицы были куплены на базаре у грустного пожилого узбека, который уверял, что такими узорами расписывают посуду, Берберские гончары. Ольге понравился узбек и то, что он говорил о берберах, и теперь омлет у нее получался какой-то особенный. Может быть, отчасти берберский. Хотите верьте хотите нет. — Мама! — А. Ольга, потянувшись, достала с полки банку с чаем. Стас вечно ставит ее так, что не дотянуться Мам, где мой рюкзак? — Миш, он там, где ты его вчера бросил. Запахло чаем. Вкусно по-утреннему. Впрочем, сама Ольга утром больше всего любила кофе, который кроме нее никто не пил. Ну, она на работе выпьет. — Мам! — жалобно провыл откуда-то Мишка. — А я не помню, где его бросил. Я тем более не помню. — Мам! Тут в привычную утреннюю семейную симфонию вступил Стас который тоже вечно все бросал и никогда ничего не мог найти. «Никто не видел мои ключи?» «Никто не видел мой рюкзак?» Ольга разлила чай по кружкам, у Машки кружка с винипухом, у Мишки с машинками, а у Стаса с грудастой и хвостатой русалкой. Эту гадость ему когда-то Митяй подарил. Ольга никак не могла от русалки избавиться, хотя и ненавидела ее лютой ненавистью. Русалка на кружке призывно изгибалась. Вид у нее был на редкость распутный. Ольга повернула кружку так, чтобы не видеть русалкину физиономию. За табуретку, когда Ольга попыталась ее отодвинуть, что-то зацепилось, поволоклос. Ольга дернула табуретку, но безрезультатно, и пришлось лезть под стол. — Мишка, иди сюда! Ее прекрасный сын тут же явился в пижамных штанах, которые были ему коротковаты, кроме того, изрядно помяты. Сверху он был облачен в отглаженный школьный пиджак и белоснежную рубашку. Ольга Пятяс вытащила из-под стола цветной детский рюкзак и нос к носу столкнулась с сыном. — О, Господи! По кого ты похож? Не отрывая глаз от рюкзака, как если бы это была потерянная и вновь обретенная драгоценность, Мишка умильно пробормотал на папу. — На папу? — Ольга сунула ему рюкзак. — Забирай, и штаны не забудь переодеть. И если будешь все бросать где попало, я тебя укушу. Стас, ты нашел ключи? Ее муж втиснулся в кухню, заняв сразу очень много места, плюхнулся за стол и шумно отхлебнул из кружки с гадкой русалкой. Телевизор бухтел невразумительно, и Стас на ощупь, на шаре в пульт, прибавил громкость. — Восемнадцатые лунные сутки. Сегодня следует обратить особое внимание на нижние конечности, а также правое предплечье. Займитесь спокойной работой по дому и избегайте отправляться в путешествие. Слышь, в путешествие сегодня не едем. — Стас, ты нашел ключи? — не а Ольга выложила на тарелку порцию золотистого омлета, честно поделенного на четыре части, две побольше, две поменьше. Полюбовалась немного и пристроила рядышком со Стасовой еще одну свою. Все равно поесть она не успевает, на работе перехватит чего-нибудь, когда кофе станет пить. Ешь, пока не остыла. Будешь все бросать где попало, я тебя тоже укушу. Примерившись, она легонько цапнула Стаса за ухо, и он отстранился. В этом не было ничего такого, но он все же отстранился. Впрочем, ей некогда было об этом думать.